Здравия желаю, дорогие наши слушатели. В эфире снова мы Технологии выживания, тактическая медицина. И я, Евич Юрий Юрьевич. Ю, мы с вами в предыдущих сюжетах рассмотрели проблемы гипотермии, то есть переохлаждения, местного обморожения, то есть локального переохлаждения, а теперь по гриву противоположной теме ожогах. Ну, на самом деле, выбор таких тем, именно вроде бы как не военных, э, не подрывы на минах, не огнестрельные ранения, не особенности тактики медиков, мы сделали именно потому, что многие люди искренне не доумевают, зачем у него военная подготовка, меня это не коснётся, мне это никогда не понадобится. Э, ну, как бы, мы считаем такую точку зрения глупой, однако очень она распространена. Соответственно, мы решили начать с тех тем, которые актуальны для людей, вообще не собирающихся принимать участие в боевых действиях, потому что получить ожоги или обморожение, например, очень просто, даже не имея никакого отношения к военному делу. Итак, ожог Это повреждение тканей живого организма вследствие воздействия высокой температуры, электротока, химических веществ или радиоактивных излучений. В боевой обстановке наиболее частыми являются термические ожоги от открытым пламенем, напалмом, белым фосфором и специальными горячими веществами, то есть пирогелями, термитными смесями, напалмом. а также нагретыми предметами, бронёй боевых машин. Химические ожоги встречаются значительно реже, возникают вследствие воздействия агрессивных жидкостей, чаще всего кислот и щелочей. При поражениях электротоком ожоги также часто имеют место, но главным следствием их является комплексное нарушение деятельности систем организма. При ожогах наибольшее значение имеют их площадь, а также степень глубина повреждения тканей. Для оценки площади принято использовать правило девяток: вся поверхность головы и каждой из верхних конечностей составляет девять процентов от общей поверхности тела, поверхность каждой из нижних конечностей по восемнадцать процентов, передняя и задняя поверхность тела восемнадцать процентов, область паха один процент. В зависимости от продолжительности и интенсивности воздействия различают ожоги четырёх степеней тяжести. Первая степень покраснение кожи, вторая образование пузырей с прозрачной жидкостью. Третье омертвение кожи на различную глубину с образованием плотного струпа серого или чёрного цвета. И четвёртое омертвение не только кожи, но и глубже лежащих тканей, мышц, костей, может наблюдаться даже обугливание. Первая и вторая степень относятся к поверхностным, заживают самостоятельно через пару недель. Третья и четвёртая, как правило, требуют длительного хирургического лечения. Вследствие их в организме развивается ожоговая болезнь. Ее тяжесть зависит от глубины и площади ожога. Поверхностные ожоги опасны для жизни при площади поражения кожи свыше 50 процентов. При глубоких гибель пострадавшего возможна при площади ожога 15-20 процентов. Опасность ожога состоит в нарушении самой важной функции кожи барьерной, то есть защищающей организм от проникновения микробов, в большом количестве находящихся в норме на поверхности кожи. При тяжёлых ожогах человеку впоследствии угрожают следующие критические формы опасности. Первое: Сразу же в момент ожога погибнуть возможность погибнуть от болевого, термического перегрева организма и психологического шока, а также задохнуться продуктами горения, окисью углерода и так далее. И спустя несколько часов после ожога погибнуть от развивающегося, продолжающегося болевого шока, а также от тяжёлых расстройств гемодинамики. Дело в том, Что при тяжёлых ажогах, значительная часть жидкой компоненты крови просачивается из просвета сосудов в ткани. В результате у пациента развивается тяжёлый отёк, объём циркулирующей крови снижается до критических значений. Это приводит к расстройству деятельности сердечно-сосудистой системы. Спустя примерно сутки и более у пострадавшего следствия воздействия активно поступающих в кровь продуктов распада повреждённых тканей развивается тяжёлая интоксикация, отравление головного мозга, почечная недостаточность и так далее. Если пациент пережил все эти стадии, у него развивается процесс гниения обожжённых тканей с некрозом и гангреной органов, их распадом, дальнейшей общей интоксикацией организма и так далее. Электрические ожоги возникают в местах прохождения токов. Они обычно наблюдаются в области пальцев, сгибательной поверхности сустава рук, характеризуются большой глубиной поражения кожи вплоть до обугливания и длительным течением. Mm -hmm. В боевых условиях электрические ожоги и химические встречаются относительно редко, mm -hmm. наибольшее значение имеют именно ожоги высокими температурами. Mm -hmm. Первая помощь при термической травме прекратить воздействие травмирующего фактора. вынести из очага поражения, потушить пламя, удалить клеещую или обгоревшую одежду. При прилипании ткани к коже не отрывать, охладить, лучше всего водой комнатной температуры в течение 15-20 минут сразу после получения ожога, независимо от площади и глубины поражения. Обезболить, дать антигистаминный препарат, например, Супрастин, либо Товигил, Кларитин. оценить площадь и степень поражения, наложить асептическую повязку, дать питьё, укутать и эвакуировать. Для тушения пламени на человеке нужно положить пострадавшего на землю, прижать к ней горящий участок, набросить на пламя плотный материал, плащ-палатку, брезент, шинель и так далее и плотно прижать. Забросать горящий участок почвой, песком, глиной, сырой землёй. или залить водой. Но пал и белый фосфор плохо тушатся во воздействии воды. Учмите это в виду. Для местной обработки ожогов лучше всего использовать пантенол в виде спрея. А также специальные противожговые повязки из отечественных можно рекомендовать производимые фирмой Аполло, а также повязки с леоксазином. Эти повязки содержат специальные вещества, когда их кладешь на тело, то они и охлаждают, и обеззараживают, и обладают противоспалительным местным эффектом, то есть комплексное воздействие на обожженные ткани. Отдельно считаю необходимым подчеркнуть крайнюю опасность воздействия таких боевых веществ, как термитные смеси, пирогели, напалм и белый фосфор. Особенность напалма в том, что он прилипает при горении и от него трудно избавиться, а горит он с высоким выделением тепла. Но ещё большую опасность представляют термитные смеси, пирогели и белый фосфор. Все они характеризуются высокой температурой горения и потому прожигают одежду и тело жертвы и продолжают гореть в глубине его, нанося исключительно тяжелые повреждения. Кроме того, из-за высокой температуры горения они выжигают кислород на немалом удалении от очага возгорания, и это может привести к смерти от удушья, находящихся рядом, в том числе, когда они находятся в укрытии. Также при горении их выделяются химически активные летучие вещества высокой температуры. При их вдыхании развиваются заболевания легких различной степени тяжести. При горении в теле белый фосфор активно впитывается в его ткани. В дальнейшем это может привести к повреждению печени, сердца, почек, отказу значительного количества внутренних органов и так далее. При попадании незначительных количеств горящей субстанции, её мелких брызг, например, белого фосфора на тело, есть шанс спастись. Для этого нужно залепить горячий участок вязким веществом типа глины. Однако, нужно учитывать, что тот же белый фосфор, как только получит доступ к окружающего воздуха, незамедлительно самостоятельно всгорит снова. Примечание. При нахождении внутри горящих объектов, зданий, проне техники, серьёзную опасность представляет дым, насыщенный оксидом углерода. Его вдыхание легко может привести к потере сознания и последующей гибели. Для предотвращения такого исхода большинство источников рекомендуют дышать до покидания задымлённой зоны сквозь ткань, пропитанную как минимум водой. Однако По данным большинства авторов собственным наблюдениям, вода защитить человека от угарного газа не может. Э по опыту боевых действий можно сказать, что если дышать через одежду, пропитанную кровью, в помещении, где содержится углекислый газ, можно продержаться значительно дольше, потому что свежая кровь содержит гемоглобин, который связывает углекислый газ. Ещё один способ уменьшить тяжесть поражения организма при нахождении в горящем здании это накрыться плотной тканью, плащ-палатка, одеяло и покидать помещение ползком. Продукты горения и сильно разогретый воздух поднимаются вверх. А чем ближе к полу, тем меньше их воздействия. Очень хорошо иметь портативный аппарат самоспасатель, а он чем-то похож на противогаз для тех, кто не в курсе, одеваешь на голову, и он улавливает окись углерода, но далеко не всегда он есть. И наконец, есть такой препарат Ацизол, он блокирует действие оксию углерода, его можно применять как перед тем, как идти в задымлённое помещение, так и если кто-то надышался и находится в бессознательном состоянии. Но этот препарат в дефиците находится, его ещё поди найди. Вот в двух словах на сегодня всё, что мы хотели бы вам сказать по теме ожогов. В рамках курса нашей тактической медицины более подробно можно узнать, кто хочет при посетить наши курсы и прочитать наши книги. А на сегодня всё. С вами были технологии выживания, тактическая медицина и я, Евич Юрий Юрьевич.